Яна, искала ли, заплатила деньги и ни разу не поинтересовалась, что они узнали. Что узнал мой дальний родственник, мой непонятный враг, к которому нет ни ненависти, ни жалости. Непонимание только, отчего же все так нелепо получилось. «Прийти?» — переспросил Руслан. Полагаю, поначалу у него была такая мысль — прийти к вам. Но дальше что? Родство слишком уж далекое, даже не троюродное, четвероюродное. Не знаю, бывает ли такое. В лучшем случае он мог рассчитывать на вашу вежливость и хорошее воспитание. Чай с тортом, открытки к Новому году и дню рождения, небольшие сувениры. А ему хотелось большего, верно? Я имел право Жёстко сказал Олег. Олег в честь дедова брата, от которого осталась пара фотографий и прабабушкины истории. «Я имел право. Я всё узнал. Её дед стал академиком, известный филолог, переводчик, карьерист. А мой на заводе всю жизнь. Он тоже талантливым был, но сиротой». Бросили и даже не искали. Искали. Я-то знала, что искали. И прабабка моя. И супруг ее. А отец ее. Тоже карьерист. Выполз в чиновники. Во власть. Н Наворовал. А она на эти деньги бизнес открыла. Бизнесменша хренова. Не на эти. Мне муж дал. Мой покойный и любимый муж. Он вытащил профессорскую внучку из раковины. Он заставил меня заниматься делом, которое я поначалу ненавидела. Он помогал. Он ругал. Он требовал. Наверное, сейчас он бы мной гордился. Мой отец на заводе. А меня в милицию. как Карьера. Если бы иначе, я бы тоже. Бизнес, машина. Хата нормальная, а не конура. Даже ремонт сделать не на что. А у меня дизайнерское оформление, хай-тек и зеркало во всю стену. Было зеркало. Теперь пустая рама. На проплешину похоже. Стыдно. И обидно. Я же не виновата, что получилось так нелепо. Не я выбирала, кем родиться. «Я имел право на это наследство. Имел». «Наследство? Но я ведь живая». «Так уж получилось», – встрял в разговор Руслан. Олег Никитович рассудил, что имеет полное и законное право на все имущество, которым обладала Яна Антоновна. Однако, имея юридическое образование, Он понимал, что закон вряд ли учтет события многолетней давности. Значит, вопрос суда и легитимного изъятия своей доли наследства отпадал. «Верно, командир. И красиво. Продолжай». Некоторое время он просто наблюдал, собирал информацию, возможно, искал иные способы, скажем, случайное знакомство, легкий роман. Но ваша личность, Яна Антоновна, и ваш образ жизни подтолкнули к другой идее. Весьма и весьма рисковой идее. Риск в крови. От прадеда комиссара. Вот кто не боялся ни черта, ни бога. Всегда выигрывал. Я тоже хотел. Раз в жизни. Всего раз. Дед ведь старшим был, главный наследник. «А она присвоила!» «Не могу слушать. Не хочу. Уйти? А Данила как же? Он имеет право знать. И Костик тоже». Легко коснулся локтя. Кивнул. Успокаивает. Дескать, все в порядке. «Какой порядок, если все так нелепо? Из запахи. Отчего здесь столько запахов? Отвыкла я». Стерельная белизна воняла хлорированным апельсином и кровью, хотя крови здесь не было, и гнилью, и резкими мужскими дезодорантами, туалетными водами, людьми. Выбраться на воздух, неважно куда лишь бы из этой клетки палаты. С одной стороны вы, Яна Антоновна, человек известный деловой хваткой и скептическим отношением к людям. Это снова Руслан. «Спасибо», – вывел из приступа внезапной паники. «Я спокойно «Все хорошо. Все закончилось». «С другой, если разобраться, вы очень одиноки. Единственный человек, которого в полной мере можно назвать вашим другом, Константин Сергеевич. Личность неординарная и неоднозначная». «Спасибо на добром слове». Откликнулся Костик. А Руслан и не заметил. Руслан рассказывал. Нравится ему это занятие. Вижу, что нравится. Еще один из милиции тихо сидит в углу, не перебивает. Грызет себе колпачок от ручки и слушает. Задумчиво так. Внимательно. Итак, составив список наиболее близких вам людей, видим следующую картину. Первым номером Идет ваша сестра, Наталья. Ташка, Наташка. Уехавшая из Москвы и моей жизни. Близко-далекая, вравшая по телефону, будто все в порядке. И ни словом не обмолвившаяся о проблемах. А я и не спрашивала. Я своими занималась. Где уж тут про чужие слушать? Ее сын и ваш племянник Данила. на тот момент состоявшие в рядах местные и радикальные группировки данька поежился нахохлился и руки на груди скрестил закрылся значит не желает про группировку слушать и правильно незачем теперь и ваш близкий друг довольно известный хирург Орестов. все трое упомянуты в вашем яна антоновна завещании но ну, о четвертом в нем значился тот Кто предъявит нотариусу доказательство родства с вашим покойным дедом? Крест. Мертвый крест. Проклятый крест. Единственная нить в прошлое. Порыв души и хулиганское желание приукрасить последнюю волю вот такой любопытной деталью. Про деталь сказал нотариус, а я согласилась. Что да, и вправду любопытно. Поскольку крест имелся, Осталась сущая ерунда. Устранить иных претендентов. Одномоментная гибель всех троих могла бы вызвать некоторые подозрения, и Олег это очень хорошо понимал. Вашу сестру он устранил просто, без особой фантазии. Автомобильная авария, несчастный случай. Водитель скрылся с места происшествия. Увы, случается более чем часто. Но вот с остальными подобный фокус не прошел бы. Кого-нибудь могло насторожить такое совпадение. Поэтому Олег и повернул дело так, что мелкие частности, вроде некой Яны Антоновны и людей, с нею связанных, отступили на второй план. В Москве вдруг появился убийца. Серийный, избирающий жертвами парней весьма характерного внешнего вида. Бритые головы, Военная форма. Берцы. На всякий случай, для полноты картины, этот психопат ставил своим жертвам клейму и убивал он их с редкой изобретательностью. «Мы играли. Русская рулетка. Один патрон, один шанс из семи. И ни одного, если играть отказывался, верно?» «Верно, командир». Олег улыбнулся. «Дуло в спину. Лучший аргумент». «Ты врал, что отпустишь, если им повезет?» «Да, но им не везло. Знаешь почему?» «Я обманывал. Я врал, что в барабане один патрон. Он полный был, барабан. Шутка такая. Идеально вышла». У жертв никаких связей со мной. Зато есть, точнее были, с Константином Сергеевичем. Костик вздрогнул. Теперь моя очередь успокаивать. Легкое прикосновение и кивок в ответ. Все нормально. Теперь да. А я вот не могу забыть разбитое зеркало и недосложенное слово на полу. Потом, позже... Когда, поймав маньяка, начали бы проверять, думая установили бы, что каждый из убитых пересекался с Орестовым или же сам находился на излечении или же родственников навещал. Вот такая забавная связь, в которую прекрасным образом вписывается и убийство Данилы. «Правильно, командир. Говорю же, умный. Да, так надо было. Он убивал. Где спрятать труп? Среди других трупов. Просто и красиво. Никакого наследства. И маньяка получили бы с револьвером. И крестом. Брал же время от времени. Она не вспомнила бы дат. Да и не стала бы копать глубоко. Рассчитывал на самоубийство? На то, что нервы сдадут, и он себе башку прострелит? да «Рассчитывал. Интеллигент. Все говорят, сознательность, совесть. А этот совестливый, небось, не побежал в милицию, когда понял, что происходит». Длинная фраза далась Олегу с трудом. Виски вспотели. С уголка рта потянулась тонкая струйка слюны. «Я хотел пойти. Я собирался. А потом понял, что не смогу». что буду говорить про врачей и убийц. А у меня деда репрессировали по делу врачей. На всю жизнь клеймо. Он же не был убийцей, а я вот наоборот. И все бы и его вспомнили, и про меня стали бы». Костик вынул из кармана очки и принялся яростно тереть стекла, даже не платком, пальцами, оставляя жирные разводы. «И я решил, что лучше уж, если сам». а сил не хватило». «Потому как трус», – Олег облизал губы. «Ты б не выдержал. Еще немного, и поплыл бы». «Немного?» – пояснил Руслан. «Это труп данила который, согласно задумке, Орестов должен был обнаружить в своей квартире. Полагаю, после такой находки Константин Сергеевич, человек порядочный». «Поступил бы единственно возможным способом». «Я ехал, чтобы поступить единственно возможным способом». Костик улыбнулся, неловко так, будто стыдясь того, что поневоле оказался втянутым в эту историю. «Я ведь и вправду думал, что это я. Вещи ведь появлялись, и фотографии. Я же не помнил, откуда и как. И главное, когда». константин сергеевич скажите вы пьете перед сном что быть может коньяк вино чай витамины успокоительное костик смутился еще больше мне друг посоветовал давно уже еще после института со сном проблемы, я нервный очень заснуть не могу постоянно думаю прокручиваю в голове проблемы и сам себе мешаю а тут выход Я почти сразу засыпать стал. И мыслей никаких, и последствий тоже. Снотворное, удовлетворенно заметил Руслан. Немецкое, подтвердил Олег. Дорогое, падло но качественное. Заменить таблетки и все. А он так и не понял. Расчет был на то, что испуганный человек... Не станет анализировать, да если и станет, то привычка принимать успокоительные на ночь старые сформировалась давно, а таких и не помнят, автоматически исполняют. Было пару случаев, когда меня в клинику вызвать пытались и не смогли дозвониться. Я решил, что это потому... Потому... Потому что в тот момент вас не было дома. Вы в это время убивали. Костик кивнул. «А вы просто спали слишком крепко. Один. Тоже привычка посторонних в квартиру не пускать, верно? Поэтому и уверенность в том, что убийство ваших рук дело. Ведь других-то людей здесь не было. Вы даже не подумали, что украсть ключи и сделать дубликат не так сложно, верно?», верно к-командир. Больница, проходной двор». И кабинет его тоже. А сам никогда на месте не сидит. Удобно. Р револьвер в столе. Взять и вернусь Даже если на несколько дней. Списал бы на провалы в памяти. Главное, на ночную смену не попасть. Следить, когда дома ночует. Я следил. Я старался. П получалось. Но, «Но ты дальше давай, времени немного осталось, до конца выясни, что без вопросов потом». «Дальше?» «Ну, дальше просто. Создать серию, с чем ты справился, поучаствовать в расследовании. Наверное, удивился, когда на до твоего вышли. Сначала испугался, что от него к тебе нить протянется, но потом решил использовать момент». «Специалиста по оружию ты порекомендовал. Знал, что они с Орестовым до сих пор сотрудничают. А значит уже какая-никакая нить к серийному убийце. Ты ведь надеялся, что управишься прежде, чем его арестуют, так?» «Так. Ты, ты же у нас спешки не любишь. Ты по закону все. Я успел бы». «Почти успел». «Мне только два момента непонятны. Ольгерт и девчонка. Их-то за что?» да «Догадайся». Олег с видимым усилием согнул руки. Точно собирался привстать. «Не выйдет. Сил не хватит, слишком ослаб». «Или выйдет. Похож он, удивительно похож на прадеда. Та же худоба. Болезненная и в Олеговом случае смертельная. Та же улыбка». Скорее на оскал смахивающая. Та же ярость в глазах. Бешеный. Как есть бешеный. Неужели и я такая же? И Данила? Ладно, подскажу. Спроси гомика, что у них с Ольгердом за дела были. Не надо спрашивать, я сам расскажу, без вопросов. Костик надел очки, потом снял и снова принялся тереть стекла. И снова пальцами. Я протянула носовой платок. «Спасибо, Яна. Ольгерт, он посредником был. Черные копатели, слышали, наверное? Я виноват. Я знаю, что это противозаконно и недопустимо, и аморально тоже. Но предложение очень выгодное. Они все равно ведь копали и продавали, а я приобретал». «Награды, письма, военные билеты, солдатские медальоны», – перечислил Олег. «Стервятник». «Они бы все равно сгнили в земле. Я хотел восстановить некоторые моменты истории. Это важно, понимаете? Правду узнать, как все было на самом деле». Костик, запнувшись, замолчал. «Костик, лицемер. Я вдруг вспомнила тот разговор в моем кабинете. Его обвинение, что Данька могилы разоряет. И собственное возмущение. Выходит, зря возмущалась. Связь бы выявили. Но позже. А что в спину? Струсил этот урод. Отказался играть. И правильно. Я его достал и без игры. Правда, не совсем чисто. Но и у маньяков бывают неудачные дни. А девчонка в по поиск пришла, по нашей же визитке, ко мне найти потомков тех, кого Озерцов расстрелял. Шантажировать вас хотела, дура. Пятьсот евро аванса.